Глава вторая Всем нам очень хочется, чтобы рядом был свой человек, не случайный роман с продолжением, не потому что пора не стерпится срюбиться и даже не порыв страсти, который так часто принимают за истинную привязанность, а свой, именно такой, чтобы было рядом с ним спокойно и уютно, как в детстве, чтобы не состязание, кто кому больше должен, а чтобы друг рядом был, свой, которому ничего не надо объяснять и рассказывать, чтобы чувствовал, как я, и думал, и чтобы я ему была интересна и нужна так же сильно, как и он мне, для всего, и смеяться, и сердиться, и просто так, чтобы знать, что рядом, его плечо, чтобы можно было сказать «Смотри, какой дождь! и поймать встречную улыбку. Светлана хотела, чтобы было именно так в ее жизни, и размениваться на меньшее не могла. Она нравилась многим, и ей случалось, нравился кто-то. Но вот так, чтобы прислониться виском к его плечу и понять, что навсегда... Нет, такого с ней не было. Как только она начинала думать о том, что вот этот человек поселится с ней рядом и будет частью её жизни, начнёт диктовать, что для неё лучше, что надо делать, есть, спать рядом, и это навсегда. Ей становилось плохо. Она бежала от серьёзных отношений, довольствуясь нечего не обещающим флиртом, который быстро заканчивался к обоюдному облегчению. Он не мог понять, чего нужно этой женщине, А непонятное обычно неприятно. А она никак не могла преодолеть чувство, что он посторонний. Душа кричала, что делает здесь этот чужой и ненужный человек. Да, бывали и у нее увлечения, когда казалось, что вот. Одно из них дрилось шесть лет. И Светлана не любила вспоминать об этом. Он был женат. И, конечно, как это всегда бывает, утверждал, что с женой его связывают только дети. Вот они подрастут, тогда всё изменится. И, как это всегда бывает, врал. Может, он лгал не только ей, но и себе. Но от этого легче не становилось. Отношения были запутанные. Светлана чувствовала их нечистоту, ложь. И всё было неладно шесть лет, пока она не освободилась от этих пут. Любовь ли их держала рядом, привычка ли, просто физическая привязанность, оба они так и не поняли. Как и то, что однажды оказалось, им нечего больше делать рядом. Всё как-то само собой, ушло, закончилось. И Светлане всегда было неприятно вспоминать об этих отношениях и этих годах. Тем более ей однажды пришлось сделать аборт. Что-то пошло не так, и детей у неё больше не могло быть. И вот эта встреча с Александром. Он ей понравился сразу, чего грехотать, и его спокойная манера говорить, и то, как он сразу поспешил ей на помощь, и даже то, что он назвал ее «своей женщиной». Было приятно и как-то щекотно радостно, как в детстве, когда просыпаешься, И целый большой и солнечный день открыт перед тобой. И всё в мире устроено уютно и ладно. Конечно, он ей позвонил на другой же день, чтобы узнать, как дела в университете, отстали ли от неё эти молодчики. Потом пригласил в театр на какую-то современную пьесу. Светлана волновалась, вытаскивая из шкафа то один наряд, то другой. Она уже давно никуда не выходила. И сейчас оказалось, что особенно и надеть-то нечего. Пришлось натянуть вечное темно-синее платье, разыскать к нему кружевной воротничок. Она посмотрела на себя в зеркале. Вид, конечно, пуританский, учительский, но ей идет, и она, кажется, моложе в этом незамысловатом наряде. Ну и ладно, думала она, лихорадочно расчесывая русые пышные волосы. Не понравлюсь, и пусть. Но она понравилась. Он смотрел на Светлану с восторгом и умерением. В этом белом воротничке она казалась ему совсем юной. Худенькая фигурка и волосы, волнами лежащие на ее плечах, делали ее чутренней школьницей. И хоть ее платье не было дорогим и модным, Александр этого совсем не замечал. Спектакль оказался ужасным. Какие-то странные люди в белых балахонах бегали по сцене, кричали в привязанный к уху микрофон истошными голосами. А вместо декораций стояли какие-то столбы с перекладинами. «Не то висерицы, не то фонари». Светлана посмотрела в программку. Значился портрет Дариана Грея. И что всё это значило, было непонятно. Они дотерпели до антракта и дружно решили, что пора бежать отсюда. В гардеробе стояла очередь из таких же нелюбителей современного искусства. Александр подал ей шубку, и они вышли на шумную улицу. Переглянувшись, они засмеялись и пошли пешком, не разбирая куда. Шел мелкий снежок, было тепло, безветренно. Так было славно идти, не разбирая дороги, улыбаться друг другу и прохожим. Александр спросил, «Не замёрзли? Может, зайдём куда-нибудь, погреемся?» Светлана согласилась, и вскоре они оказались в австрийском ресторанчике, где первым делом швейцар спросил, есть три у мужчины галстук. Александр оторопил, «Зачем вам мой галстук?» Швейцар важно ответил, «Дресс-кот!» и кивнул, когда Александр распахнул куртку. Ресторан был полон. Но Светлана заметила, как её спутник дал что-то швейцару, их в тот час проверили и усадили в уютном уголке с закатками с зеленью. Меню было соридным, как швейцар, и толстым, с множеством мудрёных названий. «Что будем есть?» — спросил Александр. Светлана улыбнулась. «На ваше усмотрение, ладно? Я вам доверяю». Он засмеялся. «Но есть же что-то, что вы на дух не переносите, а я вдруг именно это и закажу». «Ну хорошо, я не переношу рыбу, мозги и капусту. Все остальное приемлемо». О, -о, «О, я тоже, за исключением рыбы. Тогда я знаю, что мы будем есть». И им принесли симпатичные жареные колбаски с картошкой и овощами. Порции были большие, и Светлана смотрела в замешательстве. «Я столько не съем». «А вы ешьте, сколько захочется, а остальное мы вам с собой упакуем», сказал официант, заставлявший стол какими-то вазочками и тарелками. «О, для Фунтика, да? Он обрадуется», воскрикнула Светлана. «Нет», возразил Александр, «у него строгая диета и своя еда. Это капризная порода, чуть что не так и заболеет. Придется съесть самим». Они выпили по бокалу терпкого красного вина. Светлане было так уютно и спокойно с ним рядом, как давно уже не было. Еда была вкусной, вино кружило голову. Подошёл какой-то человек и пригласил её танцевать. Светлана грянула испуганно. Танцевать, да ещё с незнакомцем, ей совсем не хотелось. И Александр понял это. И тихо что-то сказал парню. Тот извинился и отошёл. «Что вы ему сказали?» — полюбопытствовала Светлана. «Просто, что мы хотим сегодня — побыть вдвоём». «Я сказал неправду?» — спросил он, беря её руку в свои. «Правду?» — тихо ответила она.